Едем, едем, едем. Мы едем, едем, едем. С каждым разом спуск гор, засолью, тянул за собой все более длинный список дел. Вот казалось бы, такая простая вещь без всякой стрельбы поножовщины. Индейцев научить грамоте, креолов научить языку к е ч у а А поди ч т ы сколько для нее требуется? Учебники, тетради, карандаши, доску грифельную надо бы. Хорошо, хоть доктор с автомехаником канцелярку понемногу закупали и даже нашли учебники Ечува. Как искали, вообще отдельная песня. Вася имел о с н о в а н и е предполагать, что книжку в итоге попросту сперли, но вопросов задавать не стал. Одно счастье: с деньгами добывать нужное куда проще, но только они имеют скверное свойство быстро кончаться. Главное, успели выправить документы за дешевый прайс. Маленькому чиновнику много не надо, за опт скидка. И теперь законно приобретенный джип и грузовичок, полученный после обмена на пикап с доплатой, весело катились по направлению к п а р а г в а й с к о й границе. Экспедицию эту задумали давно, но все не складывалось с подготовкой. И только после получения документов Хосе в одиночку уехал в морискаль Эстегорибия, договариваться с т р о ю родным братом жены Габриэля. Самому Габриэлю с его послужным списком соваться в Парагвай было смерти подобно. Но первичную информацию он выдал, что надо. Его с в о й с т в е н н и к служил в самом правильном месте – с у п о ф и с и а л о м на вещевом складе пехотной дивизии. А поскольку п р а п о л ь щ и к и по всему миру одинаковые, Вася решил прикупить через него ботинок и еще чего полезного. Хосе у в е з в качестве аванса золотые наручные часы из чиста добытых в налете на ювелира. Все равно кечу осваивали этот девайс с большими трудностями, как их раньше Вася не мог бы и представить. Ну вот что сложного в двух стрелочках и двенадцати циферках. Да все, как выяснилось. Для начала требовалось научить простому счету и этим самым циферкам. Затем вдолбить концепцию, что каждому времени суток соответствуют мелкие закорючки на круглой блямбе. Причем идея о том, что чоупи пунчай и чоупи тута, то есть полудню и полночи соответствует одна и та же двенадцать, входила в голову с очень большим трудом. А уж понять, как работают стрелки. На счастье Васе пришла в голову идея с солнечными с часами, поскольку к е ч у в о в качестве указания времени вполне уверенно тыкали на место в небе, где в о п и с ы в а е м ы й момент находилось солнце. Дело после освоения рабочей модели с палочкой и тенью пошло быстрее. Человек восемь уже освоили хай-тек о двенадцати камнях с подзаводом. Что удивительно, часы начисто не смог постичь Иской, что в сочетании с его полным неумением составить карту и о б ъ е к т ы на местности создавало большие проблемы в будущем. Нет, как одиночный разведчик он был великолепен и всегда мог точно описать где и что увидел. Но как быть при необходимости синхронизации действий или развертывании их на большую территорию? Сверим к а к а д ы или через три варки картофеля довольно хреновый метод согласования атаки. Побившись лбом в эту стену Вася утешал себя примером к а т а р и быстро въехавшего в принцип топографических значков и уверенно работавшего с картой и часами. и постановил решать проблемы по мере поступления. Вот будет нужда, так научим даже и с к о я а пока так. Вот и оставил за старшего как раз Катария под присмотром Габриэля с искаем в качестве заместителя. Маленький индейец натаскивало остальных на ведение разведки, догонял тройки-пятерки по горам и долинам на поиск друг друга и учебные засады. Всем троим Вася наказал не давать ни минуты покоя бойцам. Если не выход, то изучение грамоты. Если не учеба, то укрепление лагерей. Если не махание лопатой, то обустройство пещерок и навесов. Касик о т р ы ч н о понимал, что когда начнется по-настоящему, все построенное станет такой же целью, как и партизаны. Поэтому создавал инфраструктуру на вырост, с запасом. Что-нибудь обязательно должно уцелеть. Ветерок понемногу выдувал из головы мысли об о с т а в ш и х с я за спиной проблемах. Эх, дороги. Солнышко, ровные пампасы, прерии, а точнее гранчака, степь до да степь кругом. Две машины, три водителя: Хуан, Вася и автомеханик Ника, специально вызванные из к о ч е б а м б ы Больше пока за руль сажать некого, а ехать совсем без подмены. Вася посчитал слишком авантюрным. Ну и три индейца: р и м а к и двое новеньких, один к е ч у а другой как ни странно Гуарани. Пришел добровольно, проверен Габриэлем, взят просто потому, что на Гуаране в Парагвае говорят почти поголовно, тем более в северных районах. В кузове грустный обмен, согласованный с контрагентом, прапорщиком. Мануфактура, автозапчасти и удобрения. Все, что н а ж и т о н е посильным трудом, а точнее, добыто налетами на два склада и через с в я з инько. Из оружия только шесть пистолетов, зато в раме грузовика автомеханик надежно спрятал пулемет. Ночевали в бою Ибе, где сменялись на часах у машин. Но вопреки опасениям единственное, что их потревожило, свисток паровоза. Вася офигел, когда узнал, что тут есть еще одна железка на юг, в Аргентину. Так-то и не поймешь. Ну идет метров пятьдесят от дороги пустая полоса, и только на переезде, где не было н е только привычных подъемных барьеров, но даже и простейшего шлагбаума, партизаны убедились: рельсы, лопни наши глаза, рельсы, настоящие. С этого переезда ранним утром начинался главный этап пути — 400 километров, которые планировали покрыть до захода солнца и прибыть в м о р и с к а л ь э с т е г а р и б и я вечером. Уже через пару часов они сошли с пустынной в обоих смыслах дороги и покатились просто по пустыне строго на восток в обход официального п о г р а н перехода. Но ну, в самом деле не переться же прямо в лапы таможенников, если на сотни километров обе стороны неохраняемая граница. Недоезжая километров двадцати до границы остановились, выдернули и привели в боевое положение пулемет, с которым в кузов грузовика у с и л с а р и м о к н и к а проверил движки, подвеску, скаты, крепления груза, к а н и с т р и выдал заключение. Тодобьян, все хорошо, все в порядке. с л а т и н о а м е р и к а н с к о й т о ч к и зрения, разумеется. Вася, глядя на обшарпанную технику и слушая ее скрипы и стоны, все гадал, в какой момент она развалится. Но его утешало, что встреченные авто выглядели и звучали ни разу не лучше. Еще через час, когда они свернули на юг и когда боливийские просторы давно перешли в ничуть не отличимые п а р а г в а й с к и е глазастый гуарани тыкнул пальцем в горизонт впереди. Что там? Не вижу, переспросил Хосе, крутивший баранку джипа. Пыль, кто-то едет. Тормози, скомандовал Вася и махнул рукой грузовику. Пока шел импровизированный военный совет, на котором согласовали действия и решили по возможности избегать контакта, стол пыли приблизился. Икосик остро пожалел, что у него до сих пор нет бинокля. Машина, большой джип, опустил руку от глаз Гуарани. Человека три-четыре не больше. Пыль двигалась точно по направлению к ним и стоять на месте не имело смысла. Прятаться посреди ровной как стол саванны негде, а разойтись, может, еще и получится. Но не получилось. Встречные явно нацелились на перерез. Это не военные, выдал через несколько минут наблюдатель. Не военные тем временем сокращали дистанцию и вместо жезлов регулировщиков размахивали винтовками. Не оторвемся. У них ландровер, он поновее и помощнее. Бросил взгляд на командира хосе. Те же мысли пришли в голову и Ника, который подтвердил их гудком и миганием ф а р Ну что ж, бог не выдаст, свинья не съест. Преследователи остановились метров пятидесяти, причем трое остались в машине на цели винтовки на участников экспедиции, а один твердо, похозяйски ставя ноги на землю, пошел на переговоры. Кто такие, что везете? – начал он на испанском. На свадьбу к родственнику Филадельфию. Подарки? – ответил Гуарани на родном. А вы кто будете? Милиция Пиненди. – осклабился переговорщик. Добровольная охрана границы. Врут, – шипнул Хасе. Пинанди, на Гуарани, о б о р в а н ц ы это сельская милиция. У них не то, что Лендроверов, у них и винтовок порой не было. Такая же сволочь а к и п о л и ц и я даже хуже. Вася вздрогнул и на всякий случай зафиксировал правую руку Хосе. Ну так мы поехали, спросил Гуарани. Не так быстро, приятель. С тобой это все ясно, а вот кто э т и Гринго за рулем? Водитель по найму. Ну да, ну да. Короче, выходите из машин. Сейчас проверим груз, заплатите пошлину и е з ж а й т е Какую пошлину? Кому? <смех> Нам, заржал добровольный народный пограничник, но тут же, услышав, к а в кузове л я з н у л железом римок, заткнулся и отпрыгнул назад, хватая за кабру на поясе. Мачи, козлов, зарал Хосе. Три ствола всегда лучше, чем один. Один МГ тридцать лучше, чем несколько винтовок. Переговорщик не успел достать пистолет, как в него разрядили кольты Вася, Хосе, Гуарани и Ника, а пулемет р и м а к а шарахнул из кузова длинной очередью по лендроверу о б о р в а н ц е в Шарахнул и заткнулся, как только гильзы долетели до земли. Уже падая и перекатываясь, Вася услышал, как Римок взорвался ругательствами и долбит рукой по железу. Пальну в пару раз наугад в сторону противника. Косик успел подумать: ну вот и конец экспедиции. На 50 метрах пять пистолетов против трех винтовок не пляшут. Вскочу для перебежки и неожиданно осознал, что преследователи молчат. Ну ладно переговорщик. Три пули сорок пятого калибра заткнут кого угодно, но почему затихли остальные? Пригибаясь и приседая, Вася двинулся вперед, стараясь забирать левее, в ту сторону, куда сложнее разворачивать стволы. Краем глаза он видел и движения остальных, а потом р ы к н у л мотор и х о с е заложил вираж, прикрыв их джипом. Сзади четко класнул затвор пулемета и переставший ругаться Рима крикнул: "Готово!" Но стрелять ему больше не потребовалось. Еще первой очередью он выключил всех троих. Один с дыркой в лбу смотрел мертвыми глазами в потолок, второй прижимал руки к пробитой груди и булькал кровавой пеной, а третий валялся в отключке от болевого шока. Не успел Вася подивиться такой офигительной результативности, как Хосе буднично дострелил раненых и принялся потрошить машину. Черт, и двигателю досталось. Досадливо вздохнул, добравшись до Лендровера Ника. Ладно, сниму, что смогу. За полчаса мародерки стало ясно, что никакие это не ополченцы и не добровольцы, а вовсе даже обычные контрабандисты. Груз не оставлял в этом никакого сомнения. Чулки до да косметика. Нет, очень может быть, что убитые состояли в партии Колорадо. Но вот, как верно подметил Хосе, на Пинанди они не походили от слова совсем. Хорошие сапожки вроде ковбойских у переговорщика даже с вышитым узором. У всех гаранды и такие же кольты М1911. Хорошая одежда и самое главное — пачечка тысячи на полторы долларов. Жадность губила, сплюнул Ника, вытирая в е т р о ш ь ю руки. Мало им своего, решили еще чужое на халяву прихватить. Шли за шерстью, в р н у л и с стриженами. х о х о т н у л Хасе, з а к и д ы в а я тючки с товаром в грузовик. А Вася сидел, привалившись к колесу, и набивая до полного пистолетный магазин, вспомнил читаную в какой-то книжке максиму: по поданцам всегда везет. Улыбнулся и подумал, что не дай бог к этому везению привыкнуть и на него уповать. До г о р д о г о з в а н я м отеля, п а р а г в а й с к о й гостинички не хватало всего ничего. кондиционера, телефона, удобств и телевизора в номере, а также улыбающегося до ушей клерка на ресепшене. Зато машины встали прямо под окнами и даже на освещенной площадке под электрической лампочкой, пусть и т у с к о й С вечера сразу при заселении мальчишка посыльный убежал за п и с к к й к суп-официалу, и продавец явился прямо с утра, демонстрируя свою заинтересованность. Разумеется, не в помощи самозваным приятелям давно забытого родственника, а в получении максимума материальных ценностей и денежных знаков, желательно в твердой валюте. О чем и принялся самозабвенно торговаться. А что у вас есть? А что надо? А сколько стоит? А сколько дадите? Вот это вот все. Причем у п и т а н н ы й п р а п о р щ и к с маленькими вздернутыми усиками чувствовал себя хозяином положения. Он плюхнулся в кресло, положил на стол колоссальную фуражку, которая легко бы сошла за вертолетную площадку, и задрал цены в полтора раза. Да еще потребовал за все расплатиться долларами, а не товаром, как было о г о в о р е н о ранее. Контрагенты уже приперли за сотни километров и наверняка не захотят ехать с пустыми руками. Так что небольшое изменение условий договора никого не должно смутить. То есть повел себя как настоящий Педро, как он и представился. Вася и Ника спорили до хрипоты, на что Пропор отвечал в духе: "Пазар большой, походите поторгуйтесь". Ахасе уже начал потихоньку хвататься за пистолеты и пугать Васю тем самым шелым ь н блеском, пока еще в глубине глаз. Ладно, к черту! Косик решительно встал. Все, что оговорено раньше, по ранее говоренным ценам. Сверху партия чулков и косметики и тысяча долларов. Легко пришло, легко ушло, н е ч е г о жалеть. Это ваше крайнее слово? Крайнее не бывает. с у п о ф и с и а л помолчал, задал пару уточняющих вопросов, снова помолчал, считая что-то про себя, смешно шевеля губами и усиками, в о з в е л о ч е к по потолку, прищурился. По рукам, но д о л л а р а в вперед, это не мне. Он потыкал пальцем куда-то вверх. Да, тот малюсенький складик, что они подломили в к а м а р а п и и не шел ни в какое сравнение с богатствами авиабазы и шестой пехотной дивизии, у в е р е н н ы м и н а х р а н е н и е Жуликоватому Петрова. Почти все европейские страны после Второй мировой войны сбывали остатки снаряжения на право и налево, зачастую п о б р о с о в ы м ц е н м И то, что не у с п е л ухватить Израиль, разлеталось по всему миру, в том числе и в Латинскую Америку. И у сидела на сотнях таких вот складов от Маракайбо в Колумбии до Рио г а л ь е р о с в Аргентине чего тут только не было английские ремни и немецкие п о д с у м к и французские гамаши и польские п л а щ н а к и д к и итальянские десантные куртки заштопанные в местах прострелов кружки ложки миски сотни комплектов формы разных цветов мечта барахольщика реконструктора или торговца измайловского Вернисажа Хозяин этой п е щ е р к и а л и б а б ы самодовольно улыбался, наблюдая, как разбегаются глаза у Васи и н и к о Хосе оставили в гостиничке стеречь машины, ну и чтобы он не сильно возбуждался при виде людей в форме. Через полчаса Вася определился и ткнул в стопки уложенной и перевязанной формы, точно такой же, в какой воевали Барбуда с Фиделя. Только не это, она через месяц пойдет на замену в части. Решительно отказал Прапор. Недостачу сразу увидят, выбирай другую. в з д о х н у в к о с и к указал на запасной вариант — старую американскую полевку, точнее новую, но старого образца, двадцати пятилетней давности. Новый образец сейчас самим американцам нужен во Вьетнаме. Следом выбрал ремни, фляги, миски, котелки, чтобы таскать все это богатство р е м е н н а плечевую систему с подсумками разных размеров. Хорошая вещь, важно п о к и в а л властелин склада. Английская, тридцать седьмого года. Вместо магазинов и гранат много чего влезет. Немецкие горные ботинки есть. Влез в разговор Ника. Откуда? Удивился хозяин. Тут много чего скопилось, но вот горного извините нет, мы страна равнинная. Хотите джанглбутс, настоящие американские, самое то, что надо для сельвы. А сельва не шутит, сельва приятель спросит и надо успеть ответить. Не, мы в горах работаем, джангл не годятся. Супофициал опять вздохнул, видимо н е ч а я л уже сбыть кому-нибудь американские ботинки, но предложил в замен неплохие английские. Бинокли есть, строго поштучный учет, не могу. Еще полчаса спорили о количестве. Наконец п о р о г в а й е ц составил нечто вроде накладной и велел приезжать на разгрузку-погрузку вечером. Пока ждали, прошли с ь по местному рынку, узнали цены. Вторая поездка на склад прошла куда как нервная. Ихосе был за рулем и черт его знает, не ожидает ли там засада. Поэтому после вальяжного часового, где и встретил Педро. Руки несколько раз дергались к пистолетам, но все прошло гладко, даже с двумя бонусами. Вася пока никто не видел, широко й горстью зачерпнул из ящика знаков различия всех этих звездочек, б р е м о к нашивок и так далее. Второй же бонус случился чуть позже, после вопроса хозяину: "А не хватит-ся?" Супофициал махнул рукой: "Хватится, но не раньше, чем через два года." И что тогда? Тогда наводнение, землетрясение, ураган, пожар, мало ли что может случиться. с у п о ф и с я л на секунду, задумался, а потом пустился во все тяжкие. Два бинокля в обмен и т к н у л в золотые часы на руке у Хасе. Наверное, те, что он получил авансом, ушли туда же наверх, причем вопреки желанию Педра. Пришлось косику отдать свои. Аргентинец как сорока не желал расставаться с блестящей вещью. Довольный п р а п о р даже сделал подарок от фирмы, выкатил всем по английской десантной куртке и напоследок спросил, не надо ли оружия. Все тут же с видом оскорбленной невинности отказались. Вы что, мы мирные люди? Парагвайц хмыкнул и сказал, что оружие никогда не лишнее. Заходите, если что. Педро завел свой джип, чтобы, как положено гостеприимному хозяину, проводить гостей до границы города и двинулся первым. Но стоило выехать со склада и военного городка на дорогу, как поворот в сторону Аргентины перегородила валившая из переулков Ватага. Люди орали и размахивали мачеты. Сигнал армейской машины, которую вел с у п о ф и с и а л заставил их по сторониться, но все равно скорость пришлось с бросить. е в г е с и увидел, как в центре толпы, под озверелые крики, двое тащили п о в и с ш е г о у них на руках третьего, залитого кровью сверху до низу. Ноги его волоклись по земле, и когда его бросили в пыль, голова мотнулась и ударилась о стену дома. Притащивший, воздел вверх мачете, прокричал неразличимое в р е м е толпы и с х е к а н е м рубанул тело. Залетевшие кровавые шмётки будто сорвали последние тормоза. Каждый п р и в ы ч й к о д л и посчитал своим долгом полоснуть п о м е с и в у к о т о р о е только что б ы л о человеком. Ника, держи хосе! Только и успел крикнуть Вася назад в грузовик и дал по газам со всей силы д а в я н а сигнал. Два или три, м а ч е т е р о с ловко увернули. Еще нескольких косик все-таки задел краем. Сзади ревел движок грузовика, время застыло, но они все-таки добрались к выезду из города. Что это было? Губы и руки Вася тряслись. Командис, наверное, или еще какая сволочь. Безразлично ответил Педро. Пинандили красный с т я к поймали красного. И часто у вас так бывает. Либералов или тамфебриалистов обычно сдают в ДИПС, а коммунистов кончают сразу. Но вы-то не к о м м у н и с т ы м у ч а ч а с Вам бояться нечего. Примечание. Либералы и фебриалисты. Члены п а р а г в а й с к и х политических партий. ДИПС. Политический с ы с к Охранка. Конец примечания. Раставшись с веселым прапором они под с к р и п зубов Хосе проехали точно на запад, чтобы не возвращаться той же дорогой, где положили контрабандистов. Тем более там на западе сходились границы между Аргентиной, Боливией и Парагваем, и это давало дополнительные возможности для маневра. Ночь провели в степи, а с утра, с тяжелым настроением от вчерашнего, дынулись дальше. Все двести километров до границы вокруг тянулись пустые пространства с а в а н н й Гранчака, которые изредка оживляли громадные стада коров и конные пастухи. г а уча не. с высока ответил Хасе, посаженный справа от Васи, чтобы не выкинул чего. Настоящую г а у ч только у нас в аргентинских пампасах, ну и еще немножко в Уругвае. Пару раз мимо проплывали апельсиновые рощи, но все больше низкие кусты да кактусы. Монотонная дорога Васи была н и по чем. Что такое двести километров для русского? Так, скататься в соседнюю область. Но вот Хасе от этих з а у н ы в н ы х пространств поскучнел. Я оживлялся только, когда Вася напоминал ему о заныканном в кузове мешке уэбамате, купленном вчера в ожидании погрузки. Примечание: уэбамате — листья падуба п а р а г в а й с к о г о из к о т о р о й готовят мате, крайне популярный напиток в Аргентине и Парагвае. Конец примечания. Когда по расчетам они уже пересекли границу, а растительность понемногу менялась, подтверждая тем самым приближение реки Пилькумайо, и пора уже было поворачивать на север, их з а с е г пограничный патруль. Вася передал бинокль Хосе, и тот через несколько ухабов злобно ухмыльнулся. Один внедорожник, четверо, валим. В исполнении Хосе это однозначно означало кого, а не куда. И Вася, вспомнив кровавое м е с и о о в м о р и с к а л ь э с т и г а р и б и я кивнул. Только если у них нет р а ц и и Да откуда? хохотнул аргентинец и оказался прав. А груз пополнился еще четырьмя винтовками и некоторыми полезными вещами из машины пограничников. Восемь трупов. Не слишком ли для одной поездки за тряпками? Девять, если считать созрубленные куски коммунистом.